Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада. Неизменно погожая, лучистая, обещающая и на завтра мороз, и солнце. Гуляние на Соборной улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и это во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская оказалась самой беззаботной, самой счастливой. И вот однажды,